Дорога к дому колдуна шла мимо полей. Отяжелевший от обильного завтра, больше напоминавшего праздничный обед, Сигмон покачивался в седле и лениво посматривал по сторонам. По всему выходило, нужно поторапливаться, чтобы после обеда выехать по сам. Но спешить не хотелось. Мирный деревенский пейзаж успокаивал, а мирное покачивание в седле убаюкивало. В воздухе разливался аромат свежескошенной по утру травы, а кругом дышала благость и напоминала о детстве. Сигмон хорошо знал такие деревень, где жители просты, трудолюбивы и не любят лишней суеты. Отец Сигмона, Тангла владел тремя подобными деревушками, и Сигмон, единственный ребенок в семье, часто сбегал из поместья в ближайшую. Он предпочитал играть с деревенскими ребятами, а не сидеть в душном зале за книгами. Матушке это не нравилось. А вот отец, широкоплечий, добродушный велика, с черной гривой волос, всегда был на его стороне. Это было чудесное время. Но когда Сигмону исполнилось 12 лет, отец умер от и счах он быстро, за несколько дней. В следующие пять лет Сигмон не отходил от матери. Ни на один день не отлучался из поместья, не решаясь расстаться с Мирандой Латой, подавленной смертью супруга, но не словленной. С этого времени Сигмон засел за учебу, выполняя указания матушки. Он научился читать и писать. Прочитал все книги в домашней библиотеке, собранной еще дедом, и навсегда влюбился в военное дело, изученное по десяткам книг. Стать бравым военным, сделать карьеру в армии – это стало пределом мечтаний молодого Тана. Судьба землевладельца не привлекала его. Да и как может привлечь учет доходов и расходов юношу, день и ночь, машущего старым дедовским мечом? Зов боевых труб, кавалерийская атака, осада городов – вот о чем грезил Сигмон. И это стало трагедией. Паренек из-за холустного поместья, выросший под надзором матери, не мог рассчитывать на карьеру военного. Наемник, солдат – вот и все, что ему было доступно. Бравые капитаны, суровые полководцы, маршалы – все они с детства готовились к карьере. Военные династии, где внук повторял путь деда, не были редкостью. К тому же большинство военных обладали высокими титулами, будучи наследниками знатных родов. В этом мире – Мальчишки из тихого деревенского уголка места не было. По вечерам, ворочаясь в холодной постели, Сигмон мечтал о военных подвигах, о масштабных баталиях, о жестах полководца. А днем, видя, что в волосах матери прибавилось седых волос, клялся себе, что не оставит ее. Никогда. Миранда Латоня продержалась пять лет, но все же так и не смогла смириться с потерей мужа. Она тихо стаяла, как свеча, и отошла в мир иной во сне ровно через три дня после семнадцатилетия сына. Сигмон был безутешен. Весь следующий месяц он ни с кем не разговаривал, замкнулся, стал избегать людей, все дни проводил в библиотеке, листая старые книги, пытаясь забыться и затерять свое горе среди придуманных историй. Потом он оправился от удара и все же взялся за дела имения. Но через полгода весной он принял решение, изменившее его жизнь. Он никогда не хотел быть землевладельцем, собирающим дань с мелких деревушек, где медяками, а где и провиантами. С Сигмона манили города, людные и шумные, где можно встретить и рыцарей, и магов, и старых воя и прекрасных детей. Деревня опостылила ему, въелась печенок, и он тосковал так, как может тосковать только молодой парень, запертый, в четырех стенах, и вынужденный просматривать бухгалтерские книги. Поместь представлялась ему пыльной и душной ловушкой, склепом, где хорошо горевать, по ушедшим родителям, но не жить. Каждая вещь в доме напоминала ему об отце или о матери. Сигмон чувствовал, что еще полгода такой серой жизни среди осколков прошлого, и он сойдет с ума. Поэтому однажды мартовским днем, холодным и сырым, он стал собираться в дорогу. Поместье оставил на управляющего, Дита Мирса, служившего еще его отцу. Дит, заменивший Сигмону Дита, любил сына хозяина как родного внука. У самого Мирс не было ни жены, ни детей, так уж сложилась его жизнь. Поэтому, когда Сигмон сказал ему, что оставляет поместье, Дидз заплакал. Потом обнял молодого хозяина и пошел седлать коня. Управляющий понимал, почему уезжает там, и не уговаривал остаться, только попросил ему обязательно вернуться. Сигмон обещал. Через два дня он был уже на пути, в ведущем вен в столицу южного герцгства, хотя его поместье и располагалось в западном. До Вента было не так уж далеко, но и не близко. Как раз достаточно для того, чтобы не сбежать ночью домой, подавшись искушению, покинуть армейскую жизнь. Кроме того, в венке жил старый знакомый Диты, Конюши, берным Он переписывался с управляющим и был в курсе бед, постигший семью Лотою. У него Сигмон и остановился. На счастье, берн оказался знаком с Конюшем графа Тифера, командующего вторым пехотным полком. От него-то Сигмон и узнал о наборе в корпус кадеты и явился на комиссию. Юноше снова повезло. Он очутился в нужном месте в нужное время. Кадетский корпус, затея графа Тифера, был предназначен как раз для имевших образование отпусков небогатых, не очень знатных семей. Для таких, как Сигмон. Армейским офицерам нужны толковые ординарцы, подручные, курьеры. Причем такие, что разбираются в военном деле. Деревенских и простолюдинов забирали в солдат знать, шла служить на заранее выторгованные места, а вот сообразительной и расторопной молодежи не хватало, и решил ее воспитать. Сигмон был принят в корпус сразу после комиссии. Здоровье у него было отменное, образование подходящее. Кроме того, он был сообразительным и страстно желал стать военным. Он пришелся в самый раз для кадетского корпуса, как клинок к ножнам, сделанным на заказ. Три года пролетели незаметно. Сигмон подружился с такими же сыновьями Тана, как и он. Пожил в казарме. Его вымуштровали и натаскали в военном деле. Заметив, что парень хорошо ладит с лошадьми и любит путешествовать, его перевели в курьеры. Сигмон был этому рад. Все это время он переписывался с Дитом. Дела дома шли неплохо. Управляющий знал свое дело и не позволял хозяйству развалиться. Он ежемесячно присылал деньги молодому хозяину. Немного, но достаточно, чтобы не голодать. Сигмону нравилась новая жизнь, и он пока не собирался возвращаться. Хотел он лишь одного, чтобы его перевели из кадетов в действительные курьеры второго пехотного полка. Только тогда он получил бы право называться военным и носить форму. И вот неделю назад ему наконец-то поручили задание доставить пакет в гарнизон по саму. Это была прекрасная возможность показать себя в деле. Припомнив о поручении, курьер вздохнул. На самом деле он был не прочь бросить глупую затею с колдуном и отправиться в Пасан. Но отступать не хотел. С половины дороги не поворачивая. Тем более, что она, судя по всему, подходила к концу. Давно уже вела по лесу и теперь больше напоминала нехоженную тропу. Латоя стал оглядываться, тревожясь Не пропустил ей нужный поворот. Но вроде и быть не должно. Поттан говорил, что дорога выведет к дому колдуна. Он подхлестнул урагана. Конь обиженно фыркнул, но пошел быстрее. Вскоре Сигмон увидел невысокий забор из камней, уходящий в заросли орешника и большие кованые ворота, оплетенные въемком. За воротами виднелся сад, заросший сорной травой. А дальше стена дома, скрытого кролем диких яблонь. Курьер тяжело вздохнул и спешился. Пора было исполнять обещание.